до тех, кто за хорошую плату их восхваляет в стихах и прозе, тех, почему приказу затопляет кровью страну вот уже скоро 60 лет. Ну и их я не мог ненавидеть. Презирать мог так же, как и все их общество, так же, как и их идеологию и самооправдание, психологию рабов и поработителей одновременно, Презирал я советского человека, не того, который изображен на плакатах или в советской литературе, а того, который существует на самом деле, у которого нет ни чести, ни гордости, ни чувства личной ответственности, который может один на медведя с рогатиной ходить, а мимо милиции идет, робеет, аж пот его прошибает, который предаст и продаст отца родного, лишь бы на него начальник кулаком не стучал. Трагедия же заключалась в том, что сидел он в каждом из нас. И пока мы не преодолеем в себе этого советского человека, ничего не изменится в нашей жизни. Он-то и держал меня в тюрьме. Таким образом, и с этой стороны выходило, что сидеть мне еще много, видимо, до конца жизни». «Куда это, однако, меня везут?» Чекист мой слева задремал, даже всхрапнул, и вдруг точно от толчка проснулся, испуганно озираясь по сторонам. Все так же неслись мы с бешеной скоростью, спереди милицейская машина, сзади милицейская машина. Все так же мелькали они своими фонарями, но чувствовалось, что подъезжаем к городу. Москва, наверное. Вот завертелись поворот за поворотом, скорость избавили. «Да, видно, в Москве. Куда теперь? В Лефортово?» «Действительно, минут через двадцать въезжаем мы уже в знакомые Лефортовские ворота». «Приехать в знакомую тюрьму все равно, что домой вернуться». «Вылез из машины, повели в боксы опять шмонать». «А вещи мои? Не беспокойтесь». «Навстречу подполковник Степанов, старый приятель, смеется без «Как доехали! Хорошо!» Все так же окает, как и десять лет назад. Так я и не выяснил, Вологодской он, Володимирский или Костромской. Теперь все более или менее ясно, успокоился я. Скорее всего, привези меня опять уговаривать отречься от своих взглядов, примириться с властью. Может, даже по Москве поводят. так то вот роды прошлой зимой возили в Ригу. «Катали по городу, даже к матери завезли, все уговаривали. «Видите, какая жизнь вокруг хорошая. «Пока вы 15 лет сидели, у нас жизнь шла, социализм построили, все довольны. «Пишите помилование, и вас выпустят». Мимо того напали. Покатался Рода, повидал мать, посмотрел свою Ригу и уперся. «Везите назад во Владимир!» «Так ни с чем и привезли его назад» конечно может быть привезли меня на следствие весьма возможно опять кого-то из ребят арестовали в москве опять их ниточки на меня вывели так уже допрашивали меня и по делу хаустова и по делу суперфина и по делу якира и по делу осипова только давно убедились чекисты что ничего от меня не добьешься и возить перестали Обычно наоборот. Приезжал ко мне в тюрьму следователь КГБ, задавал формальные вопросы, ничего не получал и уезжал. И так они к этому привыкли, что последний раз по делу Суперфина следователь свой допрос тем и начал. Ну что ж, говорить вы, конечно, не будете, да нам и не надо, чисто формальные вопросы. Протокол заполним и разойдемся. Но кто не знает, может опять будут пытаться, терпение у них собачье. Впрочем, что я теряю? Отъемся здесь немного, отдохну над чекистами, поиздеваясь, может, даже свидание урву и назад в свой Владимир. Вот только заниматься здесь не дадут, придется перерыв сделать. Тем временем шел обычный шмон, раздели, вещи ощупали. Ну что, скоро вы там? Сколько я должен голый стоять? Сейчас, сейчас. И несут мне вещи совсем другие, новенькие. Костюм какой-то черный, ботинки рубашку шелковую, что за дьявольщина опять, а мои, говорю, мои вещи-то отдайте, особенно волнуюсь я за свою телогрейку, там лезвие, да и привык я спать под своей телогрейкой, зачем мне их барахло, потом, потом, говорят, ваши вещи дезинфицировать будут, такой порядок, какая дезинфекция, какой порядок, что ты мне безгонишь гонишь, «Ты еще в школу ходила я в этой тюрьме уже сидел». «Лефортовские порядки знаю, никакой дезинфекции никогда не было».